Глава первая. Всепоглощающая боль сожженной плазмой тела медленно растворялась в бережных прикосновениях заботливого ветра. Запекшиеся белки глаз вновь обрели прозрачность. Восстановившиеся следом веки прикрыли зрачки от любопытных лучей ласкового утреннего солнца. Синхронно хрустнули вставшие на место кости, всюду и разом зачесалась регенерирующая плоть. Нервы, познавшие героический режим в 300% от пикового порога, постепенно успокаивались и возвращались к норме. Срастались порванные волокна, задухали блуждающие импульсы, угасало слепящее эхо фантомных болей. Блаженный покой навалился тяжелым покрывалом и убаюкивал вязкими объятиями. Исчез заполнявший разум звенящий белый шум. Вернувшийся слух донес мерный шелест волн и упоенные птичьи голоса. «Соловьи и море?» «Это что, мое представление о рае? «Ведь не в аду же я, хотя, может, это смола бьется о берег» а мелкие черти щебечут на проклятом эридане. С трудом побеждаю липкую негу и с заметным усилием открываю свинцовый амбразуры век. С минуту задумчиво пялюсь в бесконечно синее небо. Солнце, извинившись за восток не по понятиям, услужливо юркнуло на другую сторону небосвода и теперь неторопливо всходило где-то за моей спиной. Матово-белые дизайнерские облака комфортно, Теплого оттенка вели себя как послушное тесто. В бирюзовой высе покорно выстраивались могучие замки, проплывали диковатого вида бронированные собачки и пугающие опасные котики. Замки, собачки, котики, супернова, главгончая, багира. Что? Резким рывком привожу себя в вертикаль. Вокруг сверкающий реальным золотом песок и манящее прозрачное прохладой моря. Редкие пальмы соблазнительно изгибаются над водой, приглашая растянуться на шершавом стволе, поддаться метроному прибоя и вновь впасть в медитативный транс. К черту! В раздражении трясу головой и отмахиваюсь от вязких соблазнов, уставший от подвигов, разум скулит о заслуженном отдыхе и просит передышки, однако реальность послушна воле. Пальмы идут рябью. Со скрипом распрямляют спины стволов и принимают гордый и неприступный вид. Два раза подумаешь, прежде чем лезть за яблоками. «Хм, за яблоками? Какие к демонам яблоки?» Мир вновь соглашается, понимающе кивает. «И фрукты текут, все ускоряющимся калейдоскопом картинок. Груши ведь, да?» «А может, арбузы, брат? Или булки сладкие, как уста любимый, любимой? А то и вовсе торты в коробках. Праздничные, весенние. сукупское творение плюс пятьдесят к харизме. Все девки твои, бери, брат, не думай. Все, чего душа пожелает. Трать силу веры, ведь ты почти творец. Весь мир у твоих ног, да гремят непрестанно медные трубы». Раздраженно рычу, злясь на себя и услужливую реальность. Вскипевший в крови адреналин проясняет сознание и натужными рывками возвращает контроль. Раздув ноздри и нехорошо прищурив глаза, я медленно встаю. Стряхиваю с ног крупные песчинки, практически самородки. Идеально пляжные, идеально теплые, идеально роскошные. Тривиальное золото. Пляжа лучше не бывает. Бора-бора рыдает от зависти». Игнорирую надуманное богатство, меняю фокус зрения на непрерывно мельтешащие сообщения интерфейса. Несмотря на срыв и обещанный божественный статус, игровые кнопки, окошки и прочие инфобары все еще при мне. И если честно, я им рад. Так оно привычней, так оно надежней. Вчитываюсь в бодро бегущие страницы лога. Минорные изменения реальности. Базовые затраты очей веры — 40 единиц. Понижающий коэффициент личного чертога – двухкратный. Понижающий коэффициент локации ясли богов – двухкратный. Финальные затраты очей веры – 10 единиц. Текущий баланс ОВ – 9311. Изменение выполнено. Минорное изменение реальности очей веры – 17 единиц. Выполнено. Минорное изменение очей выполнено. Выполнено. Выполнено. Эй! «Хорош колдовать, веру казенную разбазаривать. волю в кулак, фантазии под нож. Ага. И не думать о белой обезьяне». Напрягаюсь, краем глаза сканирую пляж. «Вот реально, мне сейчас для полного счастья только обезьяны не хватает». «Хм, интересно, а если все же появится, она будет разумной? А вдруг и вовсе окажется похожей на умку?» Золотой песок зашевелился, неторопливо набухая массивной кочкой. Шелестят сверкающие ручейки сквозь желтый блеск, все отчетливее угадывается контур могучей белой туши. «Да твою же мать!» — приглушенно матерюсь, яростно скались и до боли прикусывая губу. Краски послушно тускнеют, лишние звуки истончаются и затухают. Вскоре непонятная трансформация замирает жалкой недоделкой, отожрав у меня больше трех тысяч очей веры. «Бешусь!» Едва сдерживая возмущенный рык, медленно выдыхаю, успокаивая себя. Разжимаю побелевшие от напряжения кулаки. В одной из ладоней спрессованный в самородок песок со следами пальцев на блестящих боках. Идеальный кастет скрытого ношения. Устало качаю головой, мощным броском закидываю весистый камешек в бездонную морскую гладь. Самородок послушно булькнул, исчезая в глубине, напоследок мелькнув огрызком описания рукотворный божественный артефакт уникальный статус первое творение характеристики вдох выдох медленно закрываю глаза считаю до десяти я спокоен как мертвый лев и каменный сфинкс одобрительно кивает моей невозмутимости вдох выдох трудно быть богом как устоять когда возможно все ну практически все Вопрос лишь в том, как не утонуть в ворохе материализующихся желаний. Не оказаться погребенным под сотней жаждущих тебя, Анджелин-Джали, Как не завалить мир мегатонными Феррари и как тупо не исчерпать себя под ноль. Ведь, судя по расценкам на чудеса, сделать это проще простого. Я верю и знаю воля сильнее рефлекторных желаний. По крайней мере, у меня и исключительно после Друмира. В выдуманных мирах проходишь ту еще школу жизни. Тысячи смертей, цистерны, адреналина, шальное золото и податливые красавицы. И красный конвой, проверканный злом. Честь, предательство, алчность, гордыня, дружба. Значит, нужные книги ты в детстве читал. Ага. Вдох, выдох. Стальная арматура самоконтроля прорастает сквозь разум. Остатки мелочных желаний разлетаются от мощных пинков внутренней жадности, и у нее есть имя. Невольно расплываясь в улыбке. Проснулся? Жлобенко. Хомяк бурчит нечто неразборчивое, проводя авральную инвентаризацию. Еще одна частица меня врастает в мозаику разума. Да, в душе я рачительный хозяйственник, а на людях щедрый, как в последний день. Чуть успокоившись и взяв эмоции под контроль, вновь переключаю внимание на интерфейс. Информация. Мне нужна информация. Итоги боя со смодеем, статусы земли и друмира, состояние клана и альянса. Живы ли, устояли. Спешно листаю цифровые страницы. Однако логи скупые и немногословны. Записи мизер, сутим бухгалтерский приход-расход. И ведут они свой отчет ровно с момента моего появления на пляже. Сорок суток назад. «Не понял. Сорокет — это сакральное число для реинкарнации. Или меня так лихо поломало, что восстановление заняло больше месяца? Рядом с богами ни в чем нельзя быть уверенным. Вон и статус локации. Весь такой условный. Войти вроде как нельзя. ПВП типа под запретом. Но как же зыбко все» с этой ноткой неуверенности, условно, как и весь податливый мир. Вновь сдержанно матерюсь, торопливо скользя взглядом по записям и выцепляя самое важное. «Внимание! Получен божественный статус! Ахните, боги! Умилитесь от восторга и приветствуйте новорожденного собрата! Смертный, ступивший на небесную лестницу, добрался до первого пролета». Пятикратно он был предупрежден о бесконечности пути, но не внял и упорствовал. Ну что ж, дорога длиною в вечность стала на шаг короче. «Будь осторожен, своевольный собрат! Ступени все круче, а массивные поручни сплошь соблазны обман. «Внимание! Сброс персонажа! Генерация новой сущности!» «Находясь без сознания, сохраняйте терпение. Процесс займет несколько недель». Внимание! Вы можете отключить виртуальные сервера, либо умереть в очереди на перерождение. Древу миров это безразлично. Начатое будет закончено. Ожидайте! Ожидайте! Ожидайте! Внимание! Процесс завершен. Сгенерирована высшая сущность рядового порядка. Возможная специализация в текущей парадигме обстоятельств. Божество места, покровитель рода, бог тривиальной деятельности, идол племени, локальная мифическая сущность, разумная аномалия. Далее 7961 объектов. Развернуть список. Внимание! Дополнительные ветви недоступны. Несоответствие шаблона «Место предрасположенности поступков». Свободные ниши зависят от основной специализации. Возможные варианты – божество сбора урожая, выделки шкур, заточки клинков, идолище, в том числе поганое, высший водяной, кубатура контролируемой среды зависит от очей веры. Архидомовой, замковой, городовой с перспективой развития в планетарного. Бабай, тривиальный, оранжевый, Потенциал развития до Бабая Матерова, Махрового, Желто-Глубого. Далее 17125 объектов. Развернуть список. Совершите ваш выбор. Действуйте решительно, но крайне вдумчиво. Смена специализации условно невозможна. Ожидание, ожидание, ожидание. Выбор отложен по внесистемным причинам. Поздравляем с созданием нового персонажа! Имя ЛАИД самостоятельно неизменяемо, титул не определен, наделяется молвой либо воздается по делам. Текущий божественный уровень 1 статус в пантеоне Древа Миров пыль под ногами, место в иерархической лестнице 1 двадцать 722 из 1 192 450 Перерасчет 1 миллион 111 703 из 1 миллиона 192 442. Перерасчет 1 миллион 111 720 из 1 миллиона 192 448. Перерасчет. Специализация не определена. Локальная ниша не определена. Количество храмов 0. Наличие аватар – 0. Привязка к мирам 1. Статус в пантеоне Друмира – забавное недоразумение. Место в локальной иерархической лестнице – 29 из 29. Количество верующих разумных – 1. Количество верующих псевдоразумных – 12829, 12831, 12836. Количество алтарей – 1. Статусы алтаря – рукотворный, смехотворный, невозможный. КПД – 4%. Бонус за истинную веру в процессе создания – 10%. Бонус за истовую веру в процессе создания – 100%. Количество жрецов – 1. По умолчанию наделен титулом первожрец. Статус первожреца – самозванец. Бонус отчей веры за истинную веру – 10%. Бонус за истовую веру – 100%. Оттенок чистоты потока веры, прошедший через фильтр личности жреца, эталонный. Оттенку присвоен персональный цвет, детская слеза. Берегите самозванца. Эталонный окрас силы, на удивление редок, и способен превратить ваши поступки в деяния, а ловкость рук в чудеса. Потенциал потока очей веры. 12836 умножено на 0,44 сотых умножено на 2,1, равно 11860 в сутки. Текущая пропускная способность канала 10% от максимума, 1186 ОВ в сутки. Текущий баланс очей веры 7142, максимальный баланс 10 10000. Минимальный триггер перехода на следующий уровень – три малых деяния, одно тривиальное чудо, либо тысяча очей веры. Желаете поднять уровень? Ожидание, ожидание, ожидание. Внимание! Совершен автоматический выбор по внутрисистемным причинам. Спасибо за использование очей веры столь редкого окраса. Поздравляем! Вы получили второй божественный уровень. Доступно 5 единиц совершенствования. Используйте их вдумчиво, ведь впереди вечность. Минимальный триггер перехода на следующий уровень – три зримых деяния, два малых чуда, одно минорное свершение, либо три тысячи веры. Желаете поднять уровень? Ожидание, ожидание, ожидание. Внимание! Совершен автоматический выбор по внутрисистемным причинам. Спасибо за использование очей веры столь редкого окраса. Я лихорадочно листал логи, и мои губы все плотнее сжимались в злую нитку. Это что за хамство? Автовыбор подтянул меня до четвертого уровня, где я обломался, упершись в лимит очей веры. Для перехода на пятерку требовалось 12 тысяч единиц. Система жадно кружила вокруг. Поначалу нудно просила сделать свой выбор, затем настойчиво рекомендовала вложить поинты совершенствования в расширение источника, а после и вовсе вкрадчиво намекала на безграничную линию льготного кредитования. Я возмущенно поднял глаза к небу. «Система? Или как там тебя? Барзометр не заклинила часом?» Мне показалось, или в окружающем пространстве что-то изменилось, словно мазнул кто-то взглядом и тут же торопливо отвел глаза. Сосредоточиваясь на мелькнувшем ощущении. Тяну на себя чужое внимание. «Алло! Есть кто живой? Или мне наколдовать большую красную кнопку?» Небеса едва слышно откашлялись. Затем что-то взвыло, будто сигнал микрофона влетел в красную зону. «Раз! Раз!» Отвечая моим мыслям, хрипло донеслось из ниоткуда. Я взбешенно втянул носом воздух и зло рявкнул. «Дурака, овни, Хорош чудить! Это древо миров, а не сельская дискотека!» Голос недовольно хмыкнул, но обрел нормальное, хоть и синтетическое звучание. «Говори!» «С кем?» — выкрикиваю, отнюдь не мечтая о знакомстве, а скорее страстно желая увидеть хамского персонажа и влепить ему в бороду коронную двойку. «Для тебя...» И творец приоритетный поток 4733. Недоверчиво приподнимаю бровь. Опять игра. Опять иск ин. Весь мир виртуальная матрица. Я на небесах или где? Почему вокруг по-прежнему игровые интерфейсы, очки опыта и баллы умений? Эх. Голос, похоже, забавлялся. Забыл, откуда ты? Невидимый собеседник деловито зашуршал бумагами. Даю справочку. Итак, вирт вселенная другой мир. Размеры, <смех> видали сараи побольше. Возраст умереть не встать, бабочки дольше живут. Возвышение силой веры разумных. Хм, неплохо. Пантеон, уси, пуси, 73 третий уровень угловы. Из яслей зачастую посильнее выходят. Короче, ясно все. «Детский сад, штаны на золотых лямках. Так вот, будь ты выходцем из мира духовного развития, я бы представился тенью Творца. Породи тебе религиозный мир, сказался бы посланником его. И то, и другое, да и третье одинаково далеко и одновременно одинаково близко к реальности. А по поводу интерфейсов...» Восприятие окружающего пространства на секунду схлопнулось, а затем развернулась во всю божественную ширь, награждая мгновенным приступом эпилепсии. Мозг захлестнула волна с трудом понимаемых сигналов. Магнитные поля, гравитационные волны, эмоциональные шлейфы, ребусы, временных потоков. Ты, юное божество техно-виртуального мира, прими мудрость его, отдавшего часть своей силы ради твоего жалкого комфорта. Или желаешь ощущать пространство, как обожествленный шаманами горный кряж, как обретший разум бог-океан, как седой волос, верой миллиардов возведенный в божественный сан и уже третье тысячелетие растущий на черепе давно растерзанного святого? Ему ведь тоже поклоняются. И отчей святости у него на шесть порядков больше, чем у тебя. Но не дай, Творец, тебе познать, как и чем он контактирует с окружающим миром. «Желаешь?» «Нет!» Совершив маленькое чудо, выдохнул мой сходящий с ума разум. Реальность мигнула, возвращаясь к привычным координатам. «Тогда смирись и прими волю его!» С трудом удержавшись от рабского, «принимаю», я едва заметно кивнул. «Не терпит русская душа насилия над свободой. Буквально, на уровне генного кода. И горе тому, кто не способен это понять. А теперь сделай свой выбор!» Не гневи упорядоченное, неопределенностью! Подтерпит, прошептал я зло, а затем добавил уже значительно громче. Выбор-то, скудноват, Сплошняком боги полянок до да покровителей делянок, но главное не в этом ты. Небесный глаз перебил, причем с заметной долей ехидства и высокомерного поучения. Мужчину, как и Бога, определяют его дела и поступки. Чего ты ожидал? Статуса попирающий демонов? — Хотя... — Голос изумленно осекся, и я тут же перехватил инициативу. — За поступки отвечу. А вот ты, тень безликая, за свои дела готов ответ держать? — Не льсти мне! Далек я от теней его! И перед тем мне отвечать за родыш ты, божественный? Я улыбнулся. Хамид безликий глаз, однако борзости в интонациях явно поубавилась, а уж нотки неуверенности я и вовсе чую нутром. Ничего сверхъестественного. Поживешь в Бирюлево и не такую чуйку разовьешь. Передо мной? Или призвать Творца в свидетели? Tip. Не упоминай в суе имя его! А то! А то познаешь силу любопытства его. Даже фотон под взглядом наделенного искры разумного ведет себя как частица. Что уж говорить о человеке пред очами его? Чай не обгажусь буркнул я на всякий случай в полголоса. «Ну так что, красноречивый, готов ответить за дела свои, скорбные?» Голос пренебрежительно хмыкнул. «Ну, предъявляй!» Я спешно напряг мозги, в темпе прокачивая схему наезда. «Не пролететь бы!» «Запрос к Иск-Ину 4733!» «Слушаю!» Мгновенно откликнулся голос и тут же недоуменно осекся. Я улыбнулся. «Спасибо, Творец. Видимо, я правильно понял назначение яслей с их дерзкой и говорливой справочной». «Твоя задача — помощь в адаптации разумным, перешедшим на следующий уровень развития», — вновь дисциплинированно отозвался голос. «Самовольное использование очей веры входит в твои обязанности?» «Да!» — эмоции вновь вернулись к невидимому собеседнику. «Ящитство и облегчение. Ну-ну. Продолжаю пытать». В каких случаях? Ну же, Иск Ин, ты ведь под меня заточен, под правила виртуального мира, плоть от плоти, должны быть четкие алгоритмы и прозрачные директивы действий, а с голимым беспределом мы покончим. А -а -а, в случае физической невозможности принятия решения самостоятельно, либо в ситуации прямой угрозы жизни. Да ты ведь без сознания был. Ну и... Отдыхал человек после перерождения. Беспределить-то зачем? Не факт. Голос торопливо зашуршал страницами. Директива 163 БИС. Божественная кома после трансформации сущности. Дополнительные ссылки. Статья, методы определения бессознательных состояний разумных и околотеологический диспут. Имеют ли боги право на сон. Вот. Я пренебрежительно отмахнулся. Не Юли, 33-й. «Попрошу без фамильярностей!» Взвился, было иск ин, но тут же послушно замолк, реагируя на поднятую руку. «Накосячил? Имей смелость признать!» «Ну, соблазнился! Редким окрасом веры, с кем не бывает!» «Нафига она тебе вообще?» Простейшая логическая ловушка сработала. И повелся, приняв базовую водную и отвечая на последующий вопрос. Без особой охоты, с обиженно бурчащими интонациями, но все же. «Сменял на бирже три к одному!» «Да и сколько там той веры? Было бы ради чего шуметь! Грошовый навар, двадцать косарей, состав не тянет даже на среднюю тяжесть!» Голос на мгновение запнулся, осознав, что сболтнул лишнего. Зачистил. «Мне ведь тоже развиваться надо! И это, между прочим, в твоих интересах. Может, меня и вовсе наградят за разумную предусмотрительность?» «Ага. Догонят, потом еще раз наградят. Ладно, красноречивый. Будешь должен. Иша мне тут. Не усугубляй!» Тридцать третий послушно заткнулся, подавившись неразборчивыми оправданиями. Я же с легким сожалением огляделся вокруг. Ласковое бирюзовое море, желтый манящий песок, шелест ветра в рассеянной тени пальмовых листьев. «Засиделся я тут! Сорок дней, как корова слезала! А у меня ведь клан, кластер, люди!» Голос изумленно крякнул. «Забудь! Ты теперь бог, хоть и крохотный!» Оставь повседневные заботы смертным! У тебя впереди вечность! Смени масштаб мышления, планируй веками! Я нехорошо прищурился и сплюнул на песок. С божественным разберемся, но не по-людски это. Выбившись в начальство на друзей забивать и поглядывать свысока. Не по правде. Не протився воли его, дарованный ясли порывом его души оплачены кровью и силой, и все для того, чтобы не сожрали тебя в первые же минуты нового бытия. Ты думаешь, тут райские кучи, славная Вальгала и птичий Ирий? Да как бы не так!» Понимающе киваю, даже не сомневался. Обратному бы удивился, а вот в суетливую возню разумных, пусть даже богов, пусть даже на небесах, поверю, охотно, Иск-Ин продолжал нагнетать. «Здесь сотни тысяч божеств, познавших всемогущество и вседозволенность. Напряги воображение. Представь себе самых могучих императоров своей планеты. А теперь возьми тысяч, по десять каждого из них, и мысленно запихни в резервацию...» Я честно попытался. «Дивизия Александров-Македонских, полк Калигул, батальон «Гитлеров» и вишенкой на торте один товарищ Сталин. Писец котятам». Последнюю фразу я, видимо, произнес вслух. — Вот видишь! — радостно зачистил иск Ин. — А ты наружу рвешься! три мирское! Очисти разум, прими новый статус! Отдохни в конце то концов! Ты ведь заслужил, я вижу, вся аура в печатях и шрамах, свершение за гранью возможного потери за границей выносимого! Болезненно кривлюсь. Не сыпни соль на перец. Тоже мне психолог с искусственным интеллектом. Если они идеальны, выбери специализацию, расти в уровнях, и владения силой. Ведь ты же бог, тебе подвластно практически все, и вот это самое «все» имеет свою цену. И именно для того, чтобы платить по минимуму, тебе и дается время. Потерпи лишь миг, и старые заботы домнимые да долги пропадут сами собой». Мудрости его подчинены потоки времени, если неторопливы, как само бытие. Здесь пройдет год, а за гранью столетие, и выйдешь ты отсюда матерым... — Постой! — Что ты сказал? — Столетие? За год? — Проникся! Нет предела пределов силе его! — Хроноса вам в глотку! — Как отсюда выбраться? — Открывай ворота! Да — дошевели же! — Голос устало выдохнул. «Нет никаких ворот! Лишь обретя силу и знание, ты сможешь пройти через завесу!» Я беспомощно сжал кулаки. «Бросить на сотню лет своих людей, а затем вернуться с сытой, сверкающей здоровым румянцем рожей и обнаружить, что друзья тебя не узнают, соратники позабыли, а поверившие прокляли? И это в идеальном варианте в мире вечной жизни, а на земле за это время и вовсе останутся лишь безразличные правнуки». Что за тварь ты, творец? Скриплю зубами, зло пинаю бархан тяжелого золотого песка. Давай сюда свои знания. Как мне взглянуть на свою паству, на первого жреца алтарь, на разумных верующих в мой светлый образ? А -а -а, обычно начинают не с этого. Пространственные манипуляции вещь затратная и не всем доступная. И хотя у тебя есть определенные предрасположенности... «В прошлой жизни ты немало дырно сверлил в пространстве миров, но я бы не рискнул ночи...» «Ты мне должен!» — ревкнул я, уже не сдерживаясь. «Хорошо. Есть один несложный метод. Главное там самоконтроль. Ничего не желать, рук не тянуть, волю не оглашать. Тупо не осилишь!» — сдался иск Ин. «Для начала убери всю эту сверкающую пастораль. Море, злато и прочую шелуху». Курс, на деяния в яслях льготный, но очей веры лишних не бывает. Да и отвлекает. Как убрать? Ясли, безмерные соты, в которых набирают силу новоявленные боги. Каждая ячейка — суть персональной чертоги. Просто верни им первозданный вид. Тот, который соответствует твоей силе. Тот, который отражает истинного тебя. Не стоит прыгать выше головы и городить микровселенные «закрой глаза». «И представь свой дом, каким бы он ни был, то самое, твое место!» «Надежное убежище под детской кроватью или комната, выделенная родителями?» «Рабочий кабинет, любовно заставленный памятными безделушками?» «Дом, возведенный своими руками?» Голос убаюкивал, вгоняя в транс, помогая поймать ощущение дома. «Отлично! А ничего так уютненько! Это что, замок?» Ошарашенно распахиваю глаза и замираю от резкого укола душевной боли. Неужели мой дом — это покои суперновы? Чуть шире, чем в реальности, но мгновенно узнаваемый. На стенах штандарты поверженных кланов и стяги взятых на меч замков. Веера трофейных клинков и статуэтки знаковых достижений. Как же давно это было. Я шел вдоль стен, прикасаясь к памятным предметам. Впитывая отголоски эмоций прошлого, и восстанавливая целостность личности. А голос все бубнил бубнил, не одобряя и осуждая. «Нельзя так цепляться за мирскую жизнь! Ты тормозишь свое развитие! тринь, сбрось оковы и переродись! Утихни, псевдоразумная! Не тебе учить меня человечности! Дальше что делать?» и обиженно вздохнул, но перечить не стал. «Потянись к сосуду веры в своей душе!» Пожелай ощутить каждую частицу, наполняющую его. И оглянись. И ахнул я. Вокруг кружились тысячи и тысячи снежинок, разных цветов и размеров, несущие радостный блеск или тоскливый холод, просящие и благодарящие, отданные мельком на ходу либо выстраданные выставом обращений. — Прикоснись к ним! Я протянул ладони, и на нее послушно приземлилась Бархатная искра, сверкающая ослепительным снегом горных вершин. Сжимаю кулак, и на меня обрушивается лавина образов. Барсик, тоскливо скулящий, обожженный пламенем небесных светил, обмороженный холодом космической пустоты, не весь как оказавшийся во вселенской тьме, с нездоровым сипением нюхающий астрал, держащий в голове слепок моей ауры и настойчиво ползущий по следу, ползущий не туда». Я отчетливо видел, что выбранная им червоточина хода ведет в черноту хаоса, где уже вовсю дерутся за будущую пищу твари невероятных планетарных размеров. Чистая преданная душа. Есть ли жертва желаний? — Куда же ты, дуреха? — шепчу беззвучно и с натугой тянусь сквозь миры. — Нет, нельзя! — тревожным набатом взревел иск ин. «Надорвешься! Не вернешься! Разовоплотишься!» Уши заложило вакуумом, паникующий голос звучал все тише, а я все тянулся и тянулся. Скользнул мимо чутко вскинувшегося Барсика, мимолетно потрепав его за ухом и попутно излечивая преданного котенка. «Малое воскрешение, побочный эффект, пожизненный баф, улыбка Бога, затраты ОВ, перерасчет, кратный коэффициент времени и пространства». Одного моего желания казалось недостаточно. Сосуд веры вздрогнул, как сбойнувшее сердце, а душу сжали ледяные клещи страха. Как бы реально не надорваться. «Что ты творишь?» — тоскливо ныл настойчивый голос. «Меня дефрагментируют!» Хрустит сковывающий сердце лед. Под самым носом у исполинских тварей хаоса я обрываю выход червоточины и, не глядя, замыкая его на друмир. Так естественно и так просто, будто вслепую вгоняешь клинок в истертые такие знакомые ножны. «Домой, Барсик! Мамке привет! Не ищи меня, я сам скоро приду». Подпихиваю котенка в нужном направлении, заодно закрываю очередной долг. С легкостью поднимаю уровень Барсика до сотового. Как и обещал. Пусть налажался со сроками, так ведь и награды не требую. Шею щекочу горячей капли. Организм истекает кровью, протестуя против работы в кредит и на износ. «Ой, дурак!» — захлебывается цифровыми соплями из Ин, и неясно уже, кого он имеет в виду. То ли меня, то ли себя любимого. Снежинка растворилась на ладони, а я уже тянусь к следующей. Ураново-зеленый, мертвенно-бледный. И улыбка рассекает кровавые дорожки на восковой маске лица. «А ну нах!» «Да она!» — счастливый детский смех и звонкий воинственный девиз «Во имя Лаита Двуликова!» Ласковое солнце в колодце стен небольшого, но такого домашнего и уютного замка. Темный паладин, достоверно изображающий злодея в шуточной схватке с сыном. И сама принцесса, вдруг замершая с улыбкой на лице и недоуменно поднявшая к небу лицо. «Зачерпни у них сил!» вопит обретший надежду Иск-Ин. — У них много не обедняют, только побольше разом пока не закрылись. Переболеют, оклемаются, еще и благодарны будут. Качаю головой. — Нет. Благословляю. Шепчу, прощаясь и отводя взор. Дана, впервые почувствовавшая движение в чуть округлившемся животе. Скоро на свет появится еще одна принцесса. И главное, никаких родовых проклятий. В голове шумит, реальность колышится и сжимается каменной ловушкой, расплавленным воском плывут трофеи на стенах личных покоев. Идеальная укладка гранитных блоков приобретает все более неряшливый вид. Некогда монолитные стены пришли в движение, пугающе быстро, ужимая кубатуру помещения. Голос Иск-Ина бубнит все глуше и неразборчивее. На ладонь своевольно приземляется очередная снежинка — Огромная, тяжелая, невероятная, хрустального окраса детской слезы. Алена, Крохотная двухлетка, вгоняющая в беспомощную тоску матерых бойцов суперновы. Так вот и какая моя первожрица! Калейдоскоп образов теснит друг друга. Девчушка, склонившаяся у моего портрета в главном холле замка. Стоптанные сандалики, Замурзанные ладошки прижаты к цеплячей груди. Вокруг тускло трепещут вечные свечи. Почтительная тишина, то ли дань уважения пропавшему кланлиду, то ли попрятались все, лишь бы не попасть, под вопрошающий взгляд бездонных детских глаз. Дядя Глеб, ты обещал вернуть мне папу. Я знаю, ты никогда не врешь, но я так скучаю. «Дяденька Глеб, помоги!» С тихим шелестом меняется слайд. Двор Суперновы. Уютная тень подросшего мирлона, способная как защитить, так и укрыть от чужих глаз. Аленка возится у самых корней, собирая крохотный шалашек из конфетной фольги и драгоценных веточек. Отстранившись, придирчиво осматривает свое творение, затем вкладывает внутрь Ослепительно желтый цветок одуванчика. «Дядя Глеб, это тебе. Помоги, пожалуйста, папе. Ему плохо. Я знаю». «Так вот ты какой! Мой единственный алтарь. Рукотворный, смехотворный, невозможный». Слайд. «Земля! Массивная арка портала нездорово мерцает от перегрузки». По двум направлениям непрерывным потоком идут грузовые платформы. Тонкая цепь военных с трудом сдерживает многотысячную толпу. Людское море возмущенно ропщет, накатывая на оцепление раздраженным прибоем. Слухи, словно хищные чайки, носятся над головами. «Скоро порталы совсем закроют! Истину говорю вам! Пылесосит земля манну из друмира, мира! По проценту в сутки не меньше!» «Шесть мегатон с портала. У меня племяш в кибервойсках. Лично слышал». «В диванах он у тебя в войсках. Не шесть, а все двадцать». Бухал я как-то со своиком. И после четвертой рюмки шипнул он мне по большому секрету. «Да что ж вы каркаете-то все время? У меня вот в Друмире ферма. Хряки-аташи. Не слыхали? Помрут ведь хрюшки. Как пить дать, помрут». «Прям беда, мля свиньи у него». А у меня жена в солнечном городе застряла. Ее клан уже две недели рубится в окружении, а я тут. Оборзели неписи. Это ж где же ее угораздило? В здании гильдии паладинов? Не, тех уже дня три, как в руины закатали. Големов пустили твари. Говорят, точки, респауна упалов там же были, в подвалах. Партизанин теперь, как на руинах Брестской крепости. «Солдатики, родненькие, ну пропустите же, сыночек у меня выгрули ваши, один одинешенек, крохотулил у совсем как вы, мордатенькие». У бетонных капониров пропускного пункта толпа стоит особенно плотно. Тоска и безнадежность застыли на лицах, а хрипший майор с сочувствием смотрит на широкоплечего мужика в обгоревшем камуфляже. В распахнутой на душе куртке ребит тельняшка, на плечах потертый гражданский тигр». Время, конечно, военное, но стволы в толпе крепко нервируют офицера. «Прости, морячок! Ну не могу я тебя отправить без пропуска! Приказ с самого верха! Срочно пропихиваем стратегический груз! Портал дымит от нагрузки, того и гляди! Ёпнет! Кровью умоемся!» Боцман болезненно морщится. Оберегая от толпы, и прижимает к груди перемотанную грязным бинтом лопатообразную ладонь. Переступая через собственную гордость, добавляет в голос умоляющих интонаций. Если нужно, он и на колени готов встать. Лишь бы пропустили. «Майор, у меня там дочурка одна. Ей же два годика всего. Да будь же ты человеком!» Зрение тухнет. Подкравшиеся стены не на шутку давят на психику. С трудом делаю вдох, наполняя легкие спертым воздухом. Зачерпываю силу. Уже не в кредит, а скорее напоследок на уровне посмертного проклятия или благословения. И утопая в обступившей меня темноте, с удовольствием успеваю расслышать. — Погоди, морячок! Как ты говоришь твоя фамилия? Да что ж ты молчал-то? Есть на тебя пропуск, есть! Давай, братка, бегом на стоянку техники. Сейчас на ту сторону БМДшка со спецурой поедет. Подбросят! Забивая голос майора, доносится обреченно уставший голос Иск-Ина. «Дурак! Или герой? Кто их сейчас способен распознать?» Каменный пул больше не служит надежной опорой. Я проваливаюсь как-то сразу, словно с крыши небоскреба шагнул в пустоту. Дарованным всем богам чутьем с флегматичностью метронома отсчитываю мелькающие ярусы — минус первый, минус пятый, десятый, двадцатый. Но на моих губах застывшая улыбка а перед глазами плывут строки логов внимание первое деяние бога во многом определяет его возможности получено уникальное божественное умение безумный разрушитель барьеров гордитесь завеса между мире теперь принимает вас за высшего и покорно вашей воли веер миров послушно раскрывается перед вашими глазами Единственное «но» при переходе из одной реальности в другую существует отличный от нуля шанс потерять самого себя. Но разве это может остановить безумца? Оценка деяния суицидальная, бесполезная. Наделение титулом «блаженный добряк». Внимание! Великим оракулом древа внесена поправка – Вмешательство в жизнь разумных изменило судьбу листа древа миров на 9%, судьбу ветви на 0,2%, самого древа на 0,3 процента. Переоценка деяния, Расчетливое, прозорливая, смена титула, идущий по грани, доступна новая сверхзадача ⁇ выжить ⁇